Уже по дороге домой она поняла, что не может вспомнить название завода, на который Женя получил направление. Пришлось изменить маршрут и поехать к Наташе. Володе от кафедры предоставили комнату в семейном общежитии, что приводило только что образовавшуюся супружескую пару в полный восторг. Дашенька застала Наташу дома. «Даша, ты в Москве? Как я рада тебя видеть! Думала, что ты еще на даче. Проходи!» «Наташа, я на одну минуту. «Скажи мне, как называется завод, где Женя работает?» «А почему у Жени не спросишь? Что, не пишет тебе?» «Нет, не пишет. И ни разу не позвонил. Мне кажется, что с ним что-то случилось. Мне надо ехать к нему. Переживаю за него». «Дашка, поверь, ничего с ним не случилось. Женька такой, какой он есть. Живет своей новой жизнью. Он и Володе ничего не пишет, хотя дружил с ним пять лет». «Нет, я не верю. Он обещал, что напишет или позвонит. «Вдруг он заболел?» «Да он здоров, как бык. Ты лучше о себе подумай. Бледная ты какая-то. Не заболела?» «Не знаю. Низ живота тянет. Неприятно. Вчера в речке купалась, застудила, может». «Вот как? К врачу сходи. Это не шутка. Мне не до этого. Мне ехать надо». «Господи, ну какой же ты еще ребенок? Не надо никуда ехать. Забудь ты его». Он наверняка уже другую нашел, а о тебе и думать забыл. Если бы любил, позвонил бы. Не скажешь адрес, я просто так поеду, через адресное бюро найду. Я не успокоюсь, пока его не увижу. Сказала Даша и сморщилась от очередного приступа боли. Что, так болит? Вот что, девочка моя, сходи к врачу. Вечером позвонишь из дома, и я тебе дам Женькин адрес. Только на таких условиях. И куда твои родители смотрят? «Ты их предупредила, что уезжать собираешься?» «Нет, я быстро, только на один день. Я на самолете. Бабушка боится летать. Не хочу, чтобы она переживала. Мама и не заметит, а отец... Он тоже ничего о Жене не знает. Не хочу ему ничего рассказывать. Если узнает, решит со мной лететь. Он у меня рыцарь». «Ну, в таком случае только после врача. Все. Ты меня знаешь. Я решений не меняю. Кто-то должен о тебе позаботиться». Вечером буду ждать твоего звонка.